Он подошел к двухметровому полотну раннего 21 века, водовзводная башня Неизв автор, огромная водочная бутыль, в которой отражался размытый, и гротескно искаженный Ельцин, тянущий к ней руку. Тончайшая игра света в стекле и жидкости. Несомненный Аммаш Айвазовскому объяснила сеть. Вот это? спросил я из динамика на каминной полке. Не, сказал Семеон. Тут хитро сделано. Он нажал на табличку под картиной, и она отъехала в сторону, обнажив неглубокую нишу в стене. В нише висела дверь обычная белая дверь, обшитой пластиком фанеры, с дешевой латунной ручкой и защелкой крючком для одежды и петлями, в которых даже сохранились ржавые шурупы. Дверь из общественного туалета, понял я. Я оживлял грубо намалёванный черным маркером рисунок. Обычный сортирный сюжет. Условная вагина, с воткнутым в нее фалосом, окруженные нимбом, похожих на иглы дикобраза волос. В общем, никакой светотени и плохая реклама по руку. «Это и есть лот-322?» — спросил я. Семён кивнул. «Нам надо было четыре лимона вложить», — сказал он. Там много всего показали. Я не во все врубился, если честно, и решил взять что-то понятное, чтобы вдохновляло. Одежду давала, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут, как это консультант сказал, немыслимая простота, одним словом, экспрессия. Я сделал зум на дверь.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 «Как повезет, ответил я. «Значит, говоришь, жизнелюбие и простота?» «Угу», — сказал семён «А когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать. Типа как духовное прощение. Как Толстой. Прекратил выёбываться и стал, как все». «Такое бывает».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 Серьезно, присесть в наше время можно и за меньшее. Жалоб на полицейский произвол я таким образом не опасался.